Глава пятнадцатая. На следующий день после того, как я побывала у Адамса на Вилле, я установила пулемет на руле мотоцикла, чтобы стрелять прямо во время езды. Изумленно наблюдая за мной, Мария спросила, не на войну ли я собралась. «Ага», — кивнула я. Бойня находилась в промзоне к югу от Даунтауна, на пустоши. а вокруг стояли нефтяные вышки-качалки, похожие на здоровенных муравьев, которые поднимают и опускают передние лапки. Казалось, будто эти старые насосы, совсем как муравьи, живут своей жизнью, и неважно, живо еще человечество или провалилось к хренам собачьим. Когда я въехала во двор бойни, солнце у меня за спиной уже садилось. Это время я выбрала не случайно. Тупень рассказывал, что на бойне ужинают перед закатом, а едва солнце сядет, выезжают на рейд. Надо застать их всех, это мой единственный шанс. Чуть раньше я заехала сюда и убедилась, что дежурных они не выставляют, и что большие раздвижные ворота в одно крыло бойни всегда стоят открытыми, скорее всего, потому что обесточены. И прекрасно, значит, они чувствуют себя в безопасности. Я въехала прямо в цех бойни, вытянутое помещение площадью с два футбольных поля. Свет сюда падал из прорезанных в потолке окон, Со шкивов наверху свисали стальные прутья с крюками для мяса. Естественно, без мяса, все мясо отсюда давно уже съели и переварили. Бетонный пол был скошен так, чтобы кровь, не успев засохнуть, стекала в слив. Мотоциклы стояли в противоположном конце цеха. Прямо посередине располагался длинный стол, за которым все и сидели, прямо как на той картине с Иисусом и его учениками. Разве что Иисус куда-то подевался. Я сосчитал их за две секунды. Двенадцать. Рагнара среди них не было. Двое вскочили и кинулись к мотоциклам. Новенькие. Они не знали, кто я. Я открыл огонь. Прицелилась так, чтобы пули угодили в стену перед ними. Пускай увидят, как крошатся кирпичи и думать забудут про оружие и мотоциклы. Новенькие бросились на пол. «Лежать!» — заорала я. Эхо отскочило от стен. Новенькие послушались. Я медленно проехала вперед и остановилась между двумя свисающими с потолка крюками в пяти-шести метрах от стола, там, где пулемет добрался бы до каждого из них. «Тебе чего надо?» — спросил один из близнецов у Лири, но кто именно, непонятно их, отличаешь друг от дружки только когда они сидят на мотоциклах. «Мне нужен мой ствол и моя банда». «Твоя банда?» — переспросил второй из близнецов. «Моя банда», — повторил я. Когда Бреда нет, главное, в хаосе я. Кто-то громко заржал. Тоже новенький. «Где Рагнар?» — спросил я. Вместо ответа зарычал мотор. С особой хрипотцой. Я посмотрела туда, где стояли мотоциклы, и увидела, как Рагнар, ухватившись за руль красной Ямахи, движется к нам. Второй рукой он сжимал калаш, новенький, блестящий, с пистолетной рукояткой. Откуда бы, интересна такая роскошь? Впрочем, я догадалась, откуда. Он был в пятидесяти метрах от меня, когда я повернула руль мотоцикла в его сторону и выдала короткую очередь. Пули пролетели мимо, но Рагнар резко затормозил, разглядел, видать, у меня пулемет и понял, что вооружен он слабее. «Взять ее!» — заорал он. «Всех она не перебьет!» «Но на многих хватит!» — сказала я так тихо, что слышали только сидящие за столом. «Это приказ!» — снова заорал Рагнар. «Оставайтесь на местах, вот это приказ», — сказала я. «Вы мне нужны живыми». Все уставились на меня. Никто не шевелился. Нет, я не стала тут главной. Пока нет. Но сейчас, по крайней мере, главным был пулемет, а не Рагнар. Рагнар же явно проигрывал. Однако правила игры Рагнар тоже знал. Он спрыгнул с мотоцикла и поднял калаш. «Один на один, без оружия». Крикнув это, он вытащил магазин и отбросил его в сторону, тот громко брякнул об пол. «Или за сала, мисс боксерша?» Я, разумеется, могла бы и отказаться, пристрелить его на месте, но я знала, что банда ни за что не признает главной тёлку, для этого спустить курок недостаточно. Я слезла с мотоцикла, взяла с собой пулемет, подошла к столу и, вытащив обойму, положила ее перед ними. За спиной у меня зарычал мотоцикл, я обернулась и увидела, что Рагнар снова оседлал его и уже направляется прямо на меня, раскручивая над головой цепь с крюком. Шагнув к нему, я остановилась между крючьями для туш и замерла. Я наблюдала это столько раз, что давно уже изучила его технику, я знала, когда он выбросит крюк. И увидев перед собой крюк, я выставила вперед пулемет. Цепь обвелась вокруг дула, крюк зацепился прямо посередине, в моем распоряжении была одна секунда. Я закинула пулемет на крюки для туш, так, чтобы они находились по обе стороны от крюка Рагнара, выпустила оружие из рук и отступила назад. Шкивы и стальные тросы наверху дрогнули и натянулись, а от мотоцикла Рагнара до балки наверху будто бы пролегла прямая железная линия. Взвыв, мотоцикл затормозил, колеса оторвались от пола. Сам же Рагнар, описав изящную дугу, перелетел через руль и, пролетев десять метров, с глухим шлепком шмякнулся об пол и растянулся под несколькими крючьями для туш. Я подошла к нему. Он лежал, повернувшись ко мне спиной, по всей видимости, без сознания. Однако стоило мне приблизиться, как морское чудовище у него на куртке ожило, и я заметила, как Рагнар потянулся к поясу. Я поспешно врезала ему по руке, Он успел обернуться, но блестящий пистолет, похоже, дорогой Глок, выронил. Я могла бы позволить Рагнару подняться на ноги, я все равно его прикончила бы, но приходилось работать на публику. И публика эта пока сомневалась, что тёлка, утверждающая, будто она тут главная, и впрямь такая крутая и ловкая, и безжалостная. Поэтому пока он еще лежал... Я наградила его простым, но эффективным фуджобом и, не дав опомниться, угостила так называемым удушающим сзади. Левой рукой обхватила за горло, взяла правый в захват и уткнулась лбом ему в затылок, вроде как утешая, на самом деле перекрыв доступ крови к мозгу. Десять секунд, и Рагнар вырубился. Я выпустила его из рук и дернула вниз крюк. Взглянула на стол в пятнадцати метрах от меня. Они во все глаза таращились на нас. Я перевернула Рагнара на живот, сорвала с него куртку и, сдерживая тошноту, воткнула крюк в обтянутую бледной кожей спину. Отойдя к стене, я повернула лебедку, и Рагнар поднялся над полом. Кровь тихо струилась у него по спине, затекая под пояс. Когда он повис в полуметре над полом, я подошла к его мотоциклу, взяла цепь и связала ему за спиной руки. Рагнар пришел в себя, кричал и ругался, Начал было дергаться, стараясь высвободиться, но вскоре прекратил. Похоже, не понравилось, как крюк впивается в мышцы и плоть. Я вернулась к столу и встала перед ними. На их лицах читался вопрос, и кто теперь позаботится, чтобы они не ложились спать голодными, чтобы у них была одежда и крыша над головой, куда не доберутся враги. Лузер на крюке выбыл из игры, это очевидно, но неужто главной теперь будет она, телка? «Вы забрали мою вещь», — сказал я. «Мой Ремингтон. У кого он?» Естественно, они не удержались и, как по команде, уставились на одного. «Давай-ка», — приказала я ему, — парнишке со здоровенными прыщами, которому от силы было лет пятнадцать, — «живо тащи его сюда». Он встал и пошел к мотоциклам. «Бегом!» — он побежал. «Остальные за мной», — бросила я и, развернувшись, зашагала к Рагнару. За спиной было тихо, и я подумала, что вот отстой они для меня потеряны, но потом звякнули брошенные на стол вилки и заскрипели стулья. Мы выстроились полукругом перед Рагнаром. Он тяжело дышал, его физиономия кривилась от боли, и тем не менее, он молчал. Кровь, правда, ее было меньше, чем вытекла утупнее из сонной артерии, стекала на сапоги, оттуда капала на пол и действительно устремлялась к ближайшему сливному отверстию. Он заставил одного из наших сознаться в убийстве, которого тот не совершал, я показала на Рагнара, а затем убрал его. В хаосе у нас мало правил, но без тех, что есть, мы никто. Я говорила громко, громче, чем намеревалась, может, для того, чтобы заглушить эхо, а то получилось, будто в церкви. Правило первое. Один за всех и все за одного. Будем ему следовать и нас не победить». Не будем ему следовать, и хаос через месяц стухнет. Я огляделась, некоторые закивали. Откуда-то сбоку послышались шаги. Я обернулась, мальчишка с прыщами протянул мне мой Ремингтон. «Рагнар», — начала я, — «это твои присяжные. Признаешь ли ты себя виновным?» Он застонал и дернул ногой, отчего тело в полоборота развернулось. «Ясно». Я зарядил ружье и вскинул его. «Тогда...» Рагнар захрипел и опустил ружье. «Я ради нас старался, едва слышно прошептал он. Ради хаоса. Если бы Тупень отказался от показаний, никакого оружия нам не видать бы». «Сколько методы ты предложил Кевину за убийство Тупня?» «Не особо много», – прошептал Рагнар. «Естественно, потому что Кевин и так на пожизненном убийством больше, убийством меньше терять ему нечего». «Терять нечего», – повторил Рагнар. Его голова опускалась все ниже. «Полагаю, ты никому здесь не рассказывал, что собираешься слить одного из своих?» «Оружие, еда», — просипел Рагнар. Его подбородок упирался теперь в грудь. «Если б не я, ничего этого не было бы». «Зато», — возразила я, — «у нас был бы тупень». Рагнар не ответил. Тело его скрючилось и смахивало на эмбрион. «Ладно», — я обратилась к остальным. Приговариваю этого человека к смерти, и пускай те, кто не согласен с этим решением, поднимут руку. Ни единой поднятой руки я не увидела. Приговоренные к смерти могут выбрать. Хочешь висеть так, пока не умрешь, или подарить тебе пулю? Рагнар едва заметно мотнул головой. Веки у него потяжелели. Я с трудом разбирала слова. Давай пулю. Я подняла Ремингтон, прижалась щекой к прохладному прикладу. Рагнар напрягся и поднял голову чуть повыше, будто желая облегчить мне задачу. Я прицелилась ему в лоб, решила выстрелить так, чтобы отверстия от пули и глаза образовывали правильный треугольник. И спустила курок.